Мвен Масс сосредоточил усилия на ознакомлении с неразрешенными вопросами и незаконченными опытами, какие уже тысячелетия велись в исследовании пространства как функции материи. Той проблемы, о которой мечтала Веда Конг в ночь ее первого выступления по Великому кольцу. В Академии пределов знания подобные исследования возглавлялись Рен бозом молодым математико-физиком. Встреча его с Мвеном Массом и последующая дружба была предопределена общими стремлениями. Теперь Ренбосс считает, что проблема разработана до возможности постановки эксперимента. Опыт не может быть, как и все, что связано с космическими масштабами, проведен лабораторным путем. Громадность вопроса требует и громадного эксперимента. Ренбосс пришел к необходимости проделать опыт через внешние станции, с силовой затратой всей земной энергии включая и резервную станцию q энергии на антарктиде ощущение опасности пришло к дарветлы когда он пристально смотрел в горящие глаза и на вздрагивающий ноздри вна масса вам нужно узнать как поступил бы я спокойно задал он решающий вопрос венмас кивнул и провел языком по пересохшим губам Я не ставил бы опытом Отчеканил дар ветер, игнорируя гримасу горя на лице африканца, мгновенно промелькнувшую и исчезнувшую незаметно для менее внимательного собеседника. «Я так и думал», — вырвалась у Мвена Маса. «Тогда зачем вы придавали значение моему совету? Мне казалось, что мы сумеем убедить вас. Что ж, попробуйте. Поплывем к товарищам. Они, наверное, готовят водолазные приборы смотреть коня». Веда пела, и два незнакомых женских голосов вторили ей. Увидев плывущих, она сделала призывный знак, по-детски сгибая пальцы раскрытых ладоней. Песня умолкла. Дар ветер узнал в одной из женщин Эв Дуналь. Впервые он видел ее без белой врачебной одежды. Ее высокая и гибкая фигура выделялась среди остальных белизной кожи, еще не загоревшей. Видимо, знаменитая женщина-психиатр была очень занята последнее время. Истинно черные волосы эвды, разделенные прямым пробором, были высоко подняты у висков. Высокие скулы над чуть впалыми щеками подчеркивали длинный разрез ее черных пристальных глаз. Лицо неуловимо напоминало древнего египетского сфинкса, того, который с очень древних времен стоял на краю пустыни у пирамидальных гробниц царей древнейшего на земле государства. Теперь, спустя 10 веков после того, как исчезла пустыня, На песках шумят плодородные рощи, а сам сфинкс накрыт стеклянным колпаком, не скрывающим впадин его изъеденного временем лица. Дарветер помнил, что свою родословную Эвда Наль вела от перуанцев или чилийцев. Он приветствовал ее по обычаю древних южноамериканских солнцепоклонников. «Работа с историками пошла вам на пользу», — сказала Эвда. «Благодарите веду». Дарветер поспешил обернуться к милому другу, но Веда взяла его за руку и подвела к совсем незнакомой женщине. «Это чара Нанди. Мы все здесь в гостях у нее и у художника Карта Сана, потому что они живут на этом берегу уже месяц. Их переносная студия в конце залива». Дарветер протянул руку молодой женщины, взглянувшей на него громадными синими глазами. На миг у него замерло дыхание. В этой женщине было что-то, отличавшее ее от всех других. Она стояла между Ведой Конг и Эвдой Наль, красота которых, отточенная сильным интеллектом и дисциплиной долгой исследовательской работы, все же тускнела перед необычной силой прекрасного, исходившей от незнакомки. «Ваше имя чем-то похоже на мое», – проговорил Дарветер. Углы маленького рта незнакомки Дрогнули в сдержанной усмешке Как и вы сами похожи на меня Дарветер посмотрел Поверх черной копны ее густых Блестящих слабо вьющихся волос И широко улыбнулся Ведя Ветер Вы не умеете Говорить женщинам любезности Лукаво произнесла Веда Склонив на голову Разве это нужно теперь? С той поры как исчезла надобность в обмане Нужно Вмешалась Эвда Мэй. «И надобность это никогда не минет». «Буду рад, если мне объяснят». Слегка нахмурился дар ветер. «Через месяц я читаю осеннюю речь в Академии горя и радости. В ней будет многое о значении непосредственных эмоций». Эвда кивнула приближавшемуся Мвену Масу.